Глава восемнадцатая Овечка опустила мое бренное тело в кресло, и я застыл с открытым ртом. Алекс глупо ухмлялся. «Скажи, модняво выглядит». «Это что такое?» — я ткнул пальцем. «Это революционные матрасы», — важно ответил Алекс а мне другое в голову приходит и что же тут же новострил уши мой друг приехала экскурсия в горный аул. не спрашиваешь что это я не помню это какое то место где то очень высоко где живут какие то дикие люди вот примерно так и значит подходит экскурсанта к прилавку а там фигура зебры стоит и надпись и шаг матрос «Э, -э, -э, э оценил шутку алекс остальные вежливо улыбнулись нифига не поняв как всегда впрочем Я уже привык, что мои шутки никто не понимает, кроме всяких отморозков. А я смотрел на зеленокожую команду, которая растекала по кораблю в тельняшках и без козырьках Это такие шапки без козырьков, но с ленточками, а... С ленточками. — А чего на ленточках название корабля нет? — смыкнул я. — Да, потому что язык сломаешь этот эмен... элем... Бля! Вот это вот всё произносить. да чего-то другого в голову не приходит. «Непорядок», — заметил я серьёзным лицом. приказываю придумать и исправить. Есть командир», — отдал честь Алекс, и мы заржали. Но вообще-то зелёные смотрелись занятно. Не хватало только пантронтажа, крест-накрест на груди и гранаты в руках. Но пожертвуем аутентичностью ради безопасности. Алекс за два дня полёта чуть оклемался, и ему стало скучно. Представитель зелёной команды поинтересовался, когда они получат свои кожаные плащи, На что Алекс провёл воспитательную беседу, что кожаные плащи носили матросы-революционеры, списанные на берег по некомпетентности. А они — настоящие морские волки, и им положено носить флотскую одежду, то есть тельник и бескозырку, а также непримерно брюки-клёш. Гоблины сомневались, пока Алекс с помощью Василия не создал первый образец. Открытие новой коллекции «Весна, лето, осень, зима» произвело форменный фурор. Не хватало только фотожурналистов Все затребовали себе по комплекту и теперь ходили довольные, как слоны. Точнее, стадо слонов. «Слышь, Алай, -э мы же ща вроде как десантура. Тебе голубой тельник сделать?» — с покерфейсом поинтересовался Алекс. «Иди ты в жопу, шутник! Голубой тельник — это же сразу минус двадцатка к интеллекту!» «Ха-ха, точняк! А ещё голубой берет и рука сама тянется к бутылке, а глаза ищут фонтан!» «Клоуну сделай!» И фанту с котом. Пусть порадуется, а инто им без надобности. Эх, хорошая мысль. Похлопал меня по плечу товарищ. Вот можешь же, когда хочешь. Ну так. Но вернёмся к нашим баранам. Вася, ты чего стоишь? Хм, в сторонке, как неродной. Докладывай. Ты всё ещё не хочешь в систему? Вася приземлился прямо передо мной, открыл рот, чтобы ответить, но я его перебил. Кстати, а почему ты не в тельняшке? «Алекс сказал, что офицерам не положено по статусу». Я взглянул на Алекса. Тот глубокомысленно кивнул. «Ну, надо же! И он прав». «Таки да, не положено». Тут Алекс в поинтересовался. «А что положено капитану у Вася?» «Капитанский головной убор», — тут же ответил Нии. «Ну так покажи его, Элайо. Ты вроде как на докладе. Почему без головного убора? Как ты вообще честь отдавать с непокрытой головой собираешься? У Васи появился головной убор, и он отдал честь. «Товарищ командир, разрешите доложить!» Я медленно сполз по креслу, сотрясаясь от беззвучного хохота. Горло сдавило спазмами, и я только хрипел. Овечка беспокойно наклонилась ко мне и на всякий случай достала баллончик пальмеда, нашу универсальную аптечку, всё в одном. Трудно сказать, что она хотела мне залить, но позыв похвальный. Я отмахнулся единственной рукой, всё ещё продолжая давиться смехом, и ткнул пальцем в голограмму Василия. «Ну, Алекс, ну, сукин сын!» Василий недоумённо смотрел на меня. «Со мной что-то не так?» Он перевёл взгляд на Алекса. Всё-таки не умный уже понял, что с Алексом точно что-то не так. «Алекс меня обманул?» «Не-не-не, всё в порядке, это просто ностальгия замучило». Я вытер глаза от слёз и ещё раз посмотрел на Васю. Наш виртуальный мохнатый друг хлопал глазами-пуговками, а на голове у него была настоящая пиратская шляпа. С черепом и костями, как положено. Я махнул рукой. «Докладывай уже, черная... <oppression> точнее, рыжая борода». Вася снова открыл рот, но на этот раз его перебил Алекс. «Слышь, командир, иди сюда, чё покажу». «А, ну да, ты же временно зайчик без ножек. Ча». Алекс куда-то усвистал и через минуту вернулся с коробкой. «Что это?» — удивился я. «Это подарок тебе, дури». Э -э -э. Тоже мне юморист нашёлся. Я осторожно открыл. В коробке на меня мёртвым, мутным взглядом смотрела вполне себе человеческая голова. Было два странных момента. Ну, кроме того, что вообще в коробке лежала мёртвая голова. Так вот, первый момент — всё лицо и лысый череп были покрыты какими-то нездоровыми разводами, и как будто язвами и нарывами. А второй момент — эта голова была размером сильно больше обычной человеческой головы. «Фу, бля!» — она еще и воняла. «Это что за херня?» «Это голова одного из тех ребят, с которыми мы воевали», — ухмыльнулся Алекс, довольный моей реакцией. «Сорян, всю тушу я бы не утянул, а вот голову вполне. Да еще шлем есть, если его почистить, то могу тебе подарить. Хе -хе. Себе оставь!» Я еще раз близливо заглянул внутрь. «Вроде вполне себе человеческая башка, только больная какая-то». «Это, безусловно, человек, только сильно модифицированный человек», — встрял мне и Вася. «Но «Ну так мы тоже нечистокровные», — смыкнул я. «Это немножко другое. К сожалению, по одной только голове судить трудно, но его видоизменяли эм, очень негуманно». «Это как?» «Сложно объяснить». «Опять же, повторюсь, что маловато материала. Если сильно упростить, то ваши тела...» Вася ткнул меня пальцем, смутился и перенес палец Навцеву. «Вот если ваши тела — это готовый резервуар для сознания, вырешенного в соответствии с высокими технологиями, то вот это результат роста человеческого тела под воздействием химпрепаратов, облучения и направленных мутаций». И все это время сознание находилось в этом теле и, несомненно, испытывало некоторый дискомфорт. Честно говоря, я предполагаю, что дискомфорт — это очень слабый эпитет. Скорее, применимо слово «сильная боль». И опять же, я предполагаю, что с этой болью они и продолжают жить сейчас. Ну, до тех пор, пока вы их не убиваете. «Жесть какая-то!» — почесал затылок Алекс. То-то они такие бешеные в бою. Видимо, умереть для них — это не эпическое счастье. Забери это, — я отдал улыбающемуся Алексу коробку. — Это всё, что удалось забрать? — Обижай, шеф, — друг улыбнулся ещё шире. — Набрали всего по чуть-чуть. О, овечка, у меня для тебя подарок. — Подарок? — захлопала глазами девушка. — И где он? — Приходи вечером на сеновал. Овечка захлопала глазами, а я показал кулак. «Это шутка юмора такая!» Алекс скрылся за стойкой. «Та-дам!» Он достал практически брата, близнеца и его. До того, как он стал им. Ржавый и покорябанный. Овечка улыбнулась, взяла его в руки, прижала к груди и повернула ко мне. «Покрасишь в розовенький!» Все выжившие перебрались на ковчег. Мы попрощались с Васей и полосатой Ко и прыгнули на территорию человеческого содружества. Я размышлял, куда мне сдаваться лететь. И не придумал ничего лучшего, чем рвануть в стартовую систему. Наша героическая флотилия 4-го флота приказала долго жить. ка далеко, но армия что-нибудь придумает. Обязательно придумает. Ковчег выпрыгнул уже в системной части космоса. И сразу же посыпались оповещения. Внимание! Восстановлена связь с информационным полем Вселенной-13. И сразу за ним еще одно. Внимание! Синхронизация проекта «Ковчег» с информационным полем. Синхронизация успешна. Расчет загрузки. Расчетное время 5 часов 21 минута 34 секунды. Внимание! Уход в гиперпространство до окончания загрузки невозможен. Начало загрузки информации.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 Вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. И последнее. Внимание! Системное задание. Статус «Обновлен». Основное. Доставить обновленные сознания в информационную сеть. Статус «Выполнено». Дополнительный статус. Доставлено обнавленных сознаний. 112 351 единица. Внимание! Физическая награда. Для получения награды вам необходимо посетить ближайшую информационную станцию. «Оба-на! Приятно! И это я ещё с представителями ЧС не поговорил. Надеюсь, там тоже будут плюшки. Хотя, зная гадюку, это нифига не точно. Внимание, Ковчег! Говорит Разящий! Проследуйте на стыковку!» Как говорится, не поминая чёрта, то есть полковника. Странно, что она тут. Мы возвратили в систему, с которой начинали наш провальный крестовый поход. Это же вроде вотчина 4-го флота. Что здесь делает 12-й ударный? Долетев до разящего, мы припарковались. В открытый шлюз ломанулась толпа техников принимать драгоценный корабль. Но сначала, распихав всех, на корабль ворвалась моя группа, точнее, воскресшая её часть, благодаря мне со всеми воспоминаниями. илай вернулся!» Тоби подскочил ко мне, обнял и шмыгнул носом. «Карич, однако!» «Сам ты, Карич!» Я похлопал его по голове. «Мне от конечности пришлют!» — А ты таким бараном и останешься. — избери не хватало Элая, — пробурчал Зелёный. — Слышь, Зелёный, ты чё несёшь? — удивился Алекс. — Ты только что воскрес, когда тебе Элая не хватало. изра на секунду задумался. — На том свите не хватало. Чё ты придираешься? «Ничего, — Ничего, Зелёный. Алекс подошёл и тоже потрепал Тоби по плечу. — Я тоже рад тебя видеть. — Где он? — тихо спросил клоун, нахмурившись. «Да всё норм. Привезли мы его. Расслабься!» — заржал Алекс. Клоун расслабился и тоже улыбнулся. «Дядя Клоун!» — овца подошла к нему сбоку и дёрнулась за рукав. «Смотри, что у меня есть!» Клоун повернулся, и глаза его расширились. Огромный розовый молот смотрелся вызывающе. Я задолбался его красить, учитывая, что у меня оставалась всего одна рука. Но овечка мне в этом помогла не подпустив к священнодействию никого другого. «Это... это... выглядит круто», — собрался с мыслями клоун. Овца радостно улыбнулась. «Я назвала его Анна. Это молод девочка, потому что розовенький». «Эммм... отличное название», — одобрил всё ещё офигевший клоун. «И логика прослеживается». «У меня и для вас подарки группа Браво». Торжественно прилёг к себе внимание Алекс. Вся бронебойная троица заинтересованно повернулась к нему. «Опачки!» Жестом фокусника Алекс развернул гигантского размера тельняшку размером много ХЛ на тушу клоуна с голубыми полосками. «Что это?» — все трое спросили одновременно. Алекс торжествующе улыбнулся и набрал воздуха для тирады. «Я понял, что это надолго и попросил овцу оттащить меня в медотсек». «Позориться, так по полной». Когда меня уносили из отсека, Алекс вещал. «Но я вам её так просто не отдам. Сначала вам нужно с парашютом прыгнуть и обязательно в воду, иначе бонус «Железная голова» не активируется, и бутылки об неё вы разбивать не сможете». «Но у меня вопрос один есть». Я сидел в кресле напротив гадюки и умничал. Ну, вот вы флот. Большой человеческий флот. У вас есть дохера солдат. И даже спецподразделения есть. Причем такие монстры, которые вообще капец. Я видел. Я знаю. Почему вы всю эту кодлу не используете на несчастных кубиках? В смысле? Ну, пришлите пару флотов. Не эту жалкую флотилию, которую разнесли к хвенам. Эм, извините за плагиат. Я знаю, что это ваша фишка и фантика нет это слово сюда отлично подошло чегоисьскиять в дате как следует и кубика на кубике не останется чему все эти мансы это даже не в моей компетенции капитан все очень сложно внешние конфликты оттягивают значительное количество сил в данный момент содружество ведет множество других войн а как человеческое содружество вообще воспринимает это вторжение система не истерит и ладно вселенная пока только обеспокоена И я разогнул и согнул по два пальца на руках, изображая кавычки. «Всё очень сложно, капитан», — тяжело вздохнула гадюка. «Да-да, вы уже говорили», — бессовестно перебил её я. «Я так понял, не только в чс прилетела В Империю и Республику тоже гости пожаловали?» «Да», — кивнула головой гадюка. интекты наступают во всем секторам». «Вот», — я поднял вверх указательный палец. «А, кстати, родные Ксена Сычо, как поживают?» Приветствуют захватчиков или помогают человечеству?» Полковник вдруг удивлённо посмотрел на меня. «Да по-разному. Но, собственно, из-за одной из этих рас вы мне и понадобились». Теперь удивился я. «В смысле?» «Будете переговорщиками». «Чего, блядь?» «Я аж прищурился, думая, что я слышался». «Переговорщики — это...» — вздохнув начала гадюка. «Я знаю, кто такие переговорщики», — перебил я её. «Почему мы? И о чём договариваться?» — Вы же понимаете, капитан, что переговорщики из вас как из говна пуля, и я это прекрасно понимаю, ,fendim? — задала она вопрос для затравки. Uh, — Ну да. Вообще-то я считал себя охрененным переговорщиком, но промолчал ради новой интересующей меня информации. — Вас затребовали сами берки. Именно к ним вы и полетите. э uh, Это такие фиолетовые ребята, очень быстрые и очень сука опасные. Именно. «Молодец, капитан», — одобрительно кивнула полковник. «На договариваться вы будете о помощи берков в войне против интектов. Всё просто». «Ну да, ну да», — протянул я. «Ваще легко-то. А что значит, они затребовали нас?» «Вот тут есть странности», — чуть нахмурилась полковник, но потом просветлела лицом. «Но они вообще существа странные. Они провозглашают бренность плотского бытия развитие ментального мира и вот это вот всего. Говорят, что у них прям канал с космосом и на побегушках эфирные сущности. Вот они о вас и рассказывали. И чем-то заинтересовали. Это если вкратце, честно говоря, я сама не поняла, почему именно вы. Ну, я, по крайней мере, понял, что именно гадюка здесь делает. прилетела инструктаж провести. Подробный инструктаж от правительства вы можете посмотреть позже. Угу, скептически хмокнул я и тихо проворчал себе под нос. «Звучит это все, как какая-то лда же. Как будто автору лоботомию сделали, а он все равно решил продолжать писать, невзирая на слабоумие. Не надо так». «Что вы сказали?» — удивилась Гадюка. «Да я это не вам», — отпахнулся я. «Ну ладно, это все лирика. Жизнь, боль и наш девиз превозмогай, поэтому как-нибудь мы справимся. Но есть один нюанс», — Гадюка вздохнула. «Хотите поговорить о награде?» «Именно», — радостно воскликнул я, — «с вами всё приятнее и приятнее иметь дело, полковник. Начнём, пожалуй, с гардероба. У меня есть один заноза в заднице, хотя заноза женского рода, но вот эта конкретная падла мужского, ему очень нужно новое тело».